Глава четвертая Нэнси действует Бес закричала, а бык, придя в еще большую ярость, опустил голову и, раздувая ноздри, приготовился второй раз напасть на мистера Кройца, лежавшего без чувств на земле. Тогда Бесс закричала сильнее. Это подействовало на быка. Он на мгновение замер и остановился. «Быстро дайте мне ведро!» Воспользовавшись замешательством быка, воскликнула Нинти и показала настоящие возле сарая ведра с водой. Схватив ведро, она окатила из него быка, и тот, ненадолго ослепнув, остановился и замер на месте. Однако, придя в себя, животное еще больше рассверепело и метнулось к неподвижно лежащему фермеру. На этот раз быка остановила Джордж, выплеснув на него воду из другого ведра. Таню ворот и будь готова открыть их, как только я скажу!» Крикнула Нэнси, обращаясь к Бесс, а сама просунула руку между досками загона и, схватив мистера Кройца, за рубашку потащила к воротам. Бык в замешательстве отступил. «Открывай!» — крикнула Нэнси. Требование тут же было выполнено, и Нэнси, с подбежавшей к ней Джордж, выволокли раненого фермера из загона на безопасное место. Бе стремительно захлопнула ворота и заперла их. Сделала она это очень вовремя, так как взбешенный бык, опустив голову, как раз понесся прямо на ворота, собираясь протаранить их рогами. К счастью, опоры загона оказались крепкими, и животному пришлось отступить. Смочив в воде носовой платок, Нэнси наклонилась над мистером Кройцем и приложила платок к его лбу. В тот же миг фермер открыл глаза. «Где я?» — спросил он. «Вы с друзьями?» — ответила Нэнси. «Полежите тихонько какое-то время, и вам станет немного лучше». Мистер Кройц закрыл глаза, однако через минуту снова открыл их и сел, глядя на девушек. Бык все еще бился о ворота загона, и фермер, услышав это, вероятно, вспомнил о том, что с ним случилось. «Как я сюда попал?» — спросил он слабым голосом. «Мы вытащили вас за ворота», — ответила Джордж. «Если бы не Нэнти, бык бы вас убил». «Ах, я вспомнил», — сказал мистер Кройц, садясь поудобнее. «Я заметил вас перед тем, как на меня налетел бык». Подруги помогли фермеру встать на ноги и дойти до кухни. «В чем дело?» Воскликнула миссис Кроиц. Бес рассказала ей о случившемся, и женщина расплакалась. Все будет хорошо, заверила ее Нэнси. Немного успокоившись, миссис Кроиц пригласила всех к столу. Гости с любопытством осматривали кухню, одну ее стену полностью занимала очаг каменной кладки с традиционной голландской печью и свисевшими над ним медными котелками разных размеров. Внутри очага по центру был подвешен огромный котелок, из которого миссис Кройц разлила дымящуюся похлебку и поставила перед мужем и девушками. Голый деревянный пол из широких досок был вычищен до блеска. Рядом с печью находился ящик с дровами, сложенными здесь, вероятно, для того, чтобы разводить огонь в очаге и готовить на нем еду. Также в кухне имелась старинная раковина, но без сантехники. Вода в нее, по всей видимости, поступала каким-то особым путем. «Чувствую себя лучше», — объявил мистер Кройц, отодвигая пустевшую миску. «А теперь, девушки, назовите ваши имена и расскажите, как вы здесь оказались». Подруги представились, а миссис Кройц быстро сказала. «Может, сначала поужинаем?» «Да, давайте поедим», — согласился фермер. Девочки с готовностью начали помогать миссис Кройц накрывать на стол. Здесь были и домашние сыры, коричневые, желтые, белые, и желе из красного, черного и белого винограда, огромные блюда с ломтями пышного домашнего хлеба, повидло из яблок, томленые персики и вишня, маринованный лук и дыня, всевозможные сладости. Из горячих блюд был пирог с крольчатиной. Когда все растелись на скамьях, за длинным деревянным столом мистер Кройц произнес благодарственную молитву и, прежде чем приступить к ужину, спросил. «А где Мэнда? Почему ее нет на месте?» Его жена тихо ответила. «Она снова ушла». Мистер Кройц с задумчивым видом отвернулся к окну. Его еда оставалась нетронутой. Гости тоже притихли, не решаясь пробовать угощение. «Ешьте же! Что вы не едите!» — резко сказал мистер Кроиц. Нэнси, Бесс и Джордж, все еще чувствуя неловкость, стали понемногу пробовать стоящие перед ними блюда. Миссис Кроиц, которая тоже пока ни к чему не притронулась, произнесла, «Тебе повезло, что эти милые девушки оказались рядом, когда на тебя налетел бык». «Да, это правда. Спасибо», — поблагодарил он кратко. Чтобы снять напряжение, Бесс сказал, «Я первый раз в жизни видела быка. Надеюсь, что больше никогда не увижу». Наконец хозяева принялись за еду, и гости тоже осмелели и стали с аппетитом пробовать то одно, то другое угощение. «Вы идите, как городские жители. У вас скромный аппетит», — заметила миссис Кройтс. «Ну, про Бес этого не скажешь». — пошутила Джордж, кивнув в сторону пухленькой кузины, которая потянулась за куском пирога. — Амешам нравятся пухленькие девушки, — заметил мистер Кроиц. Когда ужин закончился и подруги помогли убрать со стола посуду, Нэнси объявила, что им пора уходить. — Вы хотели, чтобы я поговорила с мистером Кроицем о Мэнде? — шепнула она хозяйке. — Я это улажу, — сказала жена фермера и позвала мужа. Ты позволишь девушкам у нас переночевать? Мистер Кроиц кивнул. Да, в знак благодарности за то, что спасли мне жизнь. Миссис Кроиц повернулась к Нэнси и сказала: Поговорите с ним о Мэнде. Все будет хорошо. Мать Мэнды больше ничего не объяснила, но Нэнси догадалась, что если Амише дают слово, то держит его. А это значило, что даже если мистер Кроец рассердится из-за разговора, то она с подругами все равно проведет ночь в его доме. Нэнси села рядом с фермером и заговорила. — Мы сегодня встретили вашу дочь, когда ехали сюда, и она нам рассказала, что возвращается к вам, потому что очень соскучилась. Она сказала, что хотела бы снова жить в родном доме. Мистер Кройт с беспокойством поерзал в своем кресле, затем произнес. — Мэнда непослушная дочь. существуют правила." «И дети не должны их нарушать. С детства мы учим их почитать Бога и много работать. Мы не выходим в мир, чтобы заработать деньги. На наших фермах все есть. Мы ни у кого ничего не просим», — продолжил он с гордостью. «Главное для нас — безопасность. И это совсем не деньги, а наши семьи, наша религия, наши земли и фермы». Какое-то время Нэнси обдумывала его слова, затем сказала... «Вы говорите, что частью вашей безопасности является ваша семья. Но разве вы не были бы счастливее, если бы все члены семьи были вместе?» Мистер Кроиц взглянул на Нэнси и произнес. «А ты мудрее своих лет. В твоих словах есть здравый смысл». Нэнси с нетерпением ждала продолжения разговора. К ее удивлению, мистер Кройтс спросил, что привело ее с подругами в их места. и Нэнси рассказала о краже в особняке Фоллитов, пояснив, что подозревает, что вор может жить где-то недалеко от Ланкастера. Она также описала гексограмму с деревом ведьм, которую нашла в особняке. Мистер Кройтс покачал головой. «Вы такая милая девушка. Я не могу понять, как ваш отец позволяет вам заниматься такими вещами. Вам положено быть дома, заниматься хозяйством, готовить еду». «Следить за чистотой!» Услышав это, Бэс и Джордж присоединились к разговору и рассказали мистеру Кроицу и его жене о прекрасных достижениях Нэнси. «Нэнси помогла многим людям вернуться в семьи», — добавила Бэс, Помирила их между собой. Немного помолчав, фермер сказал, «Если вам под силу делать такое, то, пожалуйста, найдите мою дочь и приведите домой». «Я хочу, чтобы Мэнда жила с нами». Нэнси пообещала, что сделает все возможное. «Но имейте в виду, мне совсем не нравится, что девушка занимается детективными расследованиями», продолжил мистер Кроиц, уже немного повеселев. «Если вы найдете Мэнду, то я, возможно, изменю свое мнение. Расскажите мне, что вы делаете во время расследования?» «Если вы уже чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы выйти на улицу, я буду рада дать вам урок», — сказала Нэнси, объяснив, что они могут поискать на ферме подсказки, которые укажут, куда могла пойти Мэнда. Мистер Кройц заметил, что если он немного разомнется, то, вероятнее всего, и в самом деле почувствует себя лучше. Фермер зажег керосиновый фонарь и вывел девушек во двор дома. Миссис Кройц присоединилась к ним. Все вместе прошли на маслодельню, поразившую подруг безупречной чистотой. Однако никаких признаков того, что Мэнда могла в ней заночевать, они не обнаружили. Тогда гости и хозяева направились в амбар, где хранилась сено. Нэнси хорошенько обследовала каждый уголок, осветив его фонарем. И посмотрев все щели в полу, но в амбаре они ничего не нашли. Здесь нет никаких следов. «И удивительно, какая же здесь чистота!» — заявила Бесс. Миссис Кройц улыбнулась. «Мы проводим в амбаре религиозные службы, когда к нам съезжается много людей», — пояснила она. «Возможно, поэтому в наших сараях и амбарах порой чище, чем в домах». «Могу я осмотреть чердак?» — спросила Нэнси. «Помню, в детстве я как-то гостила на одной ферме и забралась на чердак». чтобы уединиться там и поплакать, когда сильно ударилась. Может, Мэнда тоже спряталась на чердаке? «Идемте», — сказал фермер. Нэнси поднялась по лестнице на чердак, а через несколько мгновений взволнованно крикнула. «Я кое-что нашла!» Она спустилась вниз с листком бумаги. Бесс и Джордж ахнули, увидев на нем надпись «Дерево ведьм». «Вы что-нибудь знаете об этом?» «Вы когда-нибудь слышали о дереве ведьм?» — спросила Нэнси у фермеров. Она наблюдала за выражением их лиц, когда они читали странные слова, но на ее вопрос они лишь пожали плечами. «Думаете, это имеет отношение к Мэнди?» — спросил мистер Кройтс. «Возможно», — ответила Нэнси. «Этот листок очень похож на тот, что я нашла в особняке Фолитов. Осмотрев оставшиеся постройки на ферме, И не найдя подсказки о нахождения Мэнды, супруги кроются и гости вернулись в дом. Все уже хотели спать и чувствовали усталость. Девушкам отвели две комнаты наверху, такие же скромные и малообставленные, как и все помещения на первом этаже. В каждой комнате были лишь двуспальная кровать, два маленьких деревянных стула, небольшой сундук и перегородка. за которой можно было повесить одежду. В свете свечей подруги увидели, что вся мебель расписана веселыми узорами, с голубями и цветами, а кровати покрыты такими же яркими одеялами в стиле пэчворк из красных и зеленых, фиолетовых, желтых и черных лоскутов. Нэнси спала одна в комнате и уснула моментально, как только легла в постель. Утром ее разбудил петух, Она поднялась, умылась и сразу начала размышлять над двумя загадками, с которыми столкнулась накануне. Она была чрезвычайно заинтригована посланием, найденным на чердаке кройцев. Как оно туда попало? Что бы это значило? И какая связь между Мэндой и Хойлтом? Неужели они встречались? Спустившись вниз, И, войдя в уютную кухню, она спросила мистера и миссис Кройц, доводилось ли им когда-нибудь слышать о Роджере Хойлте. Фермер сказал, что когда-то был знаком с ним. «Когда-то он жил в Ланкастере. Он был мальчишкой, когда я поймал его в нашем сарай. Он пытался украсть мои инструменты. Думаете, это тот же самый человек?» Нэнси ответила. что уверена в этом, потому что узнала от полиции, что Роджер Хойлт когда-то жил в Ланкастере, а недавно был заключен за воровство в тюрьму в Нью-Йорке. Я подозреваю, что именно он украл антикварную мебель из особняка Фоллитов и случайно уронил листок с изображением дерева ведьм. Хойлт знает, что я его ищу и пытается помешать мне продолжить расследование. Бесс выдвинул предположение, что это именно Хоэлд, а не Мэнда, оставил на чердаке послание с надписью «Дерево ведьм». «Он все еще пытается тебе навредить, Нэнси», сказала она взволнованно. Но Нэнси сомневалась в этом. Откуда ему было знать, что они заедут в дом кройцев? Взглянув на Бесс, фермер ответил. «Амиши не верят в проклятие. Но на территории Америки...» «Где-нибудь в глубинке есть поселение людей, которые практикуют колдовство». «Не все эти люди живут в глубинке», — возразила миссис Кройц. «Как-то я разговаривала на рынке с миссис Дистер, и она рассказала мне, что в городе есть люди, в основном это девушки и женщины, которые тайно практикуют колдовство, и они могут сильно навредить тем, кто пытается что-то о них разузнать». Нэнси улыбнулась. «Не волнуйтесь, ни я, ни мои подруги не верим в такие вещи», сказала она, выразительно посмотрев на Бесс. После завтрака Нэнси, Бесс и Джордж помогли миссис Кроицу брать на кухне, а затем сказали, что им пора идти. Когда они появились на кухне с чемоданами, миссис Кроиц удивленно воскликнула. «Вы берете с собой вещи? Может, вы оставите их у нас, пока занимаетесь расследованием?» «Мы не хотим вас стеснять». сказала Нэнси, улыбнувшись. Положив руки на бедра, миссис Кроиц тоже улыбнулась и решительно сказала. «Как вы смотрите на то, чтобы приходить к нам каждый день на ужин и рассказывать, что вам удалось узнать о нашей дочери?» «На таких условиях мы принимаем ваше приглашение», сказала Нэнси, а сама подумала, что им придется хорошенько постараться, чтобы отыскать Мэнду Кроиц, Но она не показала своей неуверенности, хотя и чувствовала, что в этот раз Мэдда могла действительно уйти в неизвестном направлении».